Утром небо оказалось очень синим, но все равно было зябко. Ветер дул севера, Юля шла вдоль узкого пустого пляжа и поюживалась. Песчаная полоса тянулась по плоскому берегу Заречья. Вдоль нее был проложен к мосту деревянный тротуар. На песке рядом с тротуаром сиротливо торчала телефонная будка. Кажется, это единственный верхоталли телефон-автомат, да и тот не работает. Ой, Фадейка, что он там делает? Юля увидела Фадейкина разлохмаченный затылок и плечи. Фадейка делал то, что и полагалось делать в телефонных будках. Прижимал кухо трубку и что-то говорил в прикрытый ладошкой микрофон. Долго говорил. Юля недоуменно пошарила глазами по воздуху. Странно, проводов у будки нет, подземный кабель Здесь о них, наверное, и не слыхали. Она отошла еще шагов на двадцать И за стволом векового тополя, Пять минут ждала, когда Фадейка выйдет из будки. Он зашагал к мосту, поддавая ногами Большущую хозяйственную сумку. Юля подождала еще и заспешила к будке. Конечно, телефон был дохлый. Снятая трубка ответила каменным молчанием, диск на ободранном кожухе проржавел и еле вращался. Юля пожала плечами, покачала головой и пошла следом за Фадейкой. Она догнала его на мосту. Он не удивился, заулыбался, не сбавляя шага. Ты куда так рано? На рынок за капустой. Скоро мама приедет. Тетя Кира хочет пирожки с капустой нажарить. Мама их с детства любит. А ты любишь? Угу. С молоком. Я тебя в телефонной будке видела. Ты, наверное, на вокзал звонил Насчет поезда? Не, не на вокзал. А куда? Телефон же не работает. Что же ты там делал? Я так просто говорил. Ну, как будто играл. Ага. Тогда ясно. А я так удивилась. По всякому ведь можно играть. Что такого? Конечно. А с кем ты разговариваешь, когда играешь? Или секрет? Иногда секрет, иногда нет. Несколько раз с мамой разговаривал. Если долго писем нет. Это уже не игра, если нет писем. А бывает, что поговоришь, а на завтра письмо, правда? Ага. А ещё с Володей иногда разговаривал, ну, с тем художником, потому что мы про многое не успели поговорить. И ещё с разными людьми. Фадейка, что? А со мной, когда я уеду, будешь разговаривать? Я же раньше с тебя уеду. Mm, правда. Они перешли мост и по ветхим дощатым ступенькам стали подниматься к Воеводскому саду. Вообще-то мне не хочется уезжать. Тётя Кира могла бы меня записать в здешнюю школу. Так оставайся. Мама не даст. Боишь, что здесь хуже учат, чем в больших городах? Наверное, она просто соскучилась по тебе. В сентябре она все равно на семинар в Москву едет. А я ведь не все время здесь хотел учиться, а только первую четверть. Здесь осень, знаешь, какая красивая. Все сады рыжие и красные. Как я? И как леса на Марсе? Какие леса на каком Марсе? Обыкновенные леса на обыкновенной планете Марс. У Дени там взялись. Ученые доказали, что там одна пустыня, красные пески и камни. Да, а лиса где-то тоже еще есть к северу от пустынь. Тоже красные, вот такие, как моя майка. Ох, и фантазёр ты. На верхней площадке лестницы они остановились передохнуть. Шумели старые березы и клены. Острая Покровская колокольня возносилась прямо над головами. А хорошо мы туда слазили, да, Фадейка? Да. Я там ночевал один раз год назад. Да? А зачем, Фадейка? Не знаю я. Чего спрашивать? Ну, не сердись, ты же сам сказал. Я не сержусь. Просто я не знаю. Легко объяснять, если одна причина. А если они все вместе, если много их? Ну, во-первых, человек знакомый уехал. Жил тут мальчишка на каникулах. Э, то есть не мальчишка, большой уже, из техникума. Мы подружились тогда. Вместе в подземный ход лазили под стеной. Не тот, в который я недавно, а в другой. Потом он уехал. А я У тебя так бывает, когда печально хочется забраться куда-нибудь, сколько угодно. Вот и я полез. Но это лишь одна причина. А еще много всего было. Хотелось узнать, как это ночь и высота. Поближе к звездам побыть. Да нет. До звезд это разве ближе? Каких-то 40 метров. Просто интересно. Что думается, когда весь город спит? А ты выше всех над землей. совсем один, да? Наоборот, будто вместе со всеми. Внизу-то всех не видать, а тут сразу целый город перед глазами. И огоньки, и поезда бегут, везде люди. И будто я их всех охраняю, как старинный часовой на башне. А не страшно там одному ночью? Я бы померла от ужаса. Не, я сперва тоже думал, что страшно будет. Вот поэтому еще и полез. Когда страшно, Это ведь тоже интересно. Но я забрался, когда еще светло было. Темнеет-то не сразу, и я помаленьку привык. Я бы ни за что не привыкла. А среди ночи почти все огоньки погасли, и месяц куда-то пропал. Я думал, ну вот теперь будет страшно. А все равно ничего, потому что звезды сделались яркие-яркие. Вот тогда они в самом деле будто ближе. И тут всякие мысли полезли. Но тоже не страшные. А какие? Всякие. И тогда та самая мысль первый раз появилась: почему я это я? Помнишь? Помню. Тут уж, конечно, бояться некогда. Ага. А потом я Марс отыскал. Сперва думал, что это сигнальный огонёк на трубе на электростанции. А потом смотрю, он плывёт. Красная такая звезда. Вот жалко было, что бинокль не взял с собой. Разве в бинокль планету можно разглядеть? Всё-таки лучше, чем просто так. Видно, что кружок Ну как похожий. Когда я маленькая была, у нас дома был альбом про космос. И там цветные снимки планеты, Марс тоже есть, размером с яблоко. И на нём разные пятна видны, полярные шапки, и каналы. Только сейчас учёные доказали, что это обман зрения. На самом деле никаких каналов нет. Конечно, нет. Это остатки стен. Каких стен? Фадейка, что ты опять сочиняешь? Не сочиняю. Это защитные стены, чтобы удерживать песок, не пускать его в леса и поля. Про Великую китайскую стену слышала? Вот на Марсе такие же, только еще больше. Но они разрушены, потому что люди там тысячу лет воюют и воюют. Строить им когда? Не хочешь, не верь. Юля чуть не ответила, что она может и поверит, если Фадейка объяснит, откуда он все это взял. Но поняла, что объяснять он не станет. Фадейке уже хотелось рассказать о другом. Его лицо засветилось. А утром такая заря была, и солнце такое громадное, и свет по земле, по деревьям как волны. И петухи во всем городе заорали. Целая петушиная симфония. Я тогда, знаешь, что сделал? Высунулся и тоже, как за по петушиному над всей землей. землёй: Ку "Кукареку!" Мне даже спать расхотелось. А ты что, всю ночь не спал? Уснешь там? Среди ночи такой кусачий холод сделался. И Ты не взял ни одеяло, ничего теплого? Почему не взял? Я телогрейку взял тёте Кирину. Да сразу ты не подумал, что она короткая. Закутаешься, ноги торчат. Ноги завернешь, спине холодно. И знаешь, как зубами стукал под утро? Ты сейчас зубами стукаешь. Послушай, почему ты раздетый? У тебя что, кроме этой майки и штанов, надеть нечего? Просто мне такой цвет нравится. Зачем тебе обязательно этот цвет? Надо. Надо не надо а мерзнуть не годится. Да я и не мёрзну. Я это, как его, э, э, холодоустойчивая порода. Ох уж, холодоустойчивая. А сам-то и дело сопишь. Вот что. Возьми ка мою ветровку. Это ничего, что длинновато, рукава под подгнём. А как же ты? У меня в библиотеке куртка есть, стройотрядовская. Ты за меня не волнуйся. Просторная коричневая ветровка, оказалась в водейке до колен. Здорово. Как бы бушлат песчаных пехотинцев. Каких пехотинцев? Да так, ты не знаешь. Вместе они подошли к библиотеке. С высокого крыльца было видно все заречье. На плоском берегу, почти у самой воды, Юля разглядела телефонную будку. Отсюда она казалась крошечной. Я пошел. Тётя Кира капусту ждет. Хочешь, я вечером зайду за тобой? Хочу, конечно. Фадейка, послушай. Что? А с кем ты сегодня разговаривал там в будке? Если, конечно, не секрет. Она тут же испугалась, что Фадейка рассердится на такую назойливость и решит чего доброго, что Юля требует откровенности в обмен на куртку. А вот это как раз секрет. Ты все таки ужасно примитивно мыслишь. Ну, посуди сама. Я же не утверждаю, что я настоящий марсианин. Просто я говорю, что у меня, наверное, что-то есть, ну, такое марсианское в крови. Может, кто-то из предков был марсианин, прилетел, а вернуться к себе не смог. Еще в прошлые века ну женился тут на ком-нибудь, вот и пошло. То, блин, с Гаузен, то марсианин. От того, что за окном хмурый вечер, от того, что нет письма, было ей грустно. И в грусти этой проклювывалась какая-то ядовитая нотка. И Юля сама того не желая поддевала Фадейку. У него-то у Фадейки было нормальное настроение, доверчивое. Он пришел, завел задумчивый разговор о Том о сём, и наконец признался Юле, что он марсианин. Ей бы дуре обрадоваться, что он доверил такую тайну, а она хмыкать начала, будто это даже не она, а кто-то другой в ней сидит. Не хочешь, не верь. Только я тебе по правде, а ты? Ну как ты докажешь, что это правда? Потому что я много раз там всё видел. Ты что, летал туда или там родился? Вот тогда он и выдал ей про примитивное мышление. Потом они еще немного поспорили, и искушная ядовитостью Юли незаметно растаяла. Может, это по научному все можно объяснить? Может, это у меня память такая по наследству? Или как она еще называется, если от предков? Генетическая? Ага, как у Аилиты. Помнишь, она на Марсе сны видела про голубое небо и про земные облака? Потому что ее предки были с земли, а я, может, наоборот. Конечно, про Аилиту это придумано, А со мной по-настоящему, наверное, с моими предками это все было, а мне вспоминается. Разве так не бывает? Ох, Фадейка. А если это не с предками было, а со мной? А? Да ну тебя. Спорим, что я по правде был на Марсе? Не буду я спорить. Если был, расскажи. Ха, расскажи. Это трудно. А ты начни по порядку. Как ты попал туда первый раз? Первый раз, это странно получилось. В общем, я попал туда с Марса. С марса на Марс? Ну да, не с планеты же. Марс это марсовая площадка на корабле, на мачте. Не знаешь, что ли? А еще жених моряк на паруснике. Фадей, я правда за ухо. Сама просила, расскажи. Не про жениха ведь. Ты сам-то на корабле как оказался? Это когда я был юнгой у Беллинсгаузе на шлюпе Восток. Тьфу. Ты. Ну ладно, не верь. Мы ведь сейчас не про это. Считай, что я так играл. В общем, это было в Атлантическом океане ночью. Когда ещё шли в тропиках, тепло там и темно, и звезды большущие. Я забрался на марсовую площадку, чтобы, ну, короче говоря, так захотелось, как на колокольню. Да. А там, ну, на высоте всегда как-то по-особенному, не то, что внизу. И я стал глядеть на звезды, и Марс тоже увидел. Я долго смотрел, а он, понимаешь, он начал приближаться. Только не сразу, сперва незаметно. а потом все быстрее и превратился в шар, будто красная луна. Знаешь, почему так вышло? Почему, Фадейка? Я думаю, потому что он Марс, и площадка тоже Марс. Вот они и притягивают друг друга. Ведь все родное друг к другу тянется. По-моему, это ты к нему тянулся. Ну, наверное, раз я марсианин. Потом от него по волнам дорожка побежала, светлая такая, как от луны, только оранжевая. Даже не по волнам, а будто по воздуху, Прям к Марцевой площадке. И я уже сам не знаю, как на этой дорожке оказался и бегу по ней. Она твёрдая такая, и звонкая, будто медными листиками посыпана. Сперва мне было хорошо, весело, ничуть не страшно. А потом как-то сразу холод. Небо такое, как паста в фиолетовом фломастере, и красные пески, и камни. А дальше Потом много всего случилось. Там и хорошее было, но много печального. Вот ты, наверное, опять скажешь, что я придумываю. А если бы я придумывал, я бы уже что-то повеселее сочинил, побольше интересных приключений и поменьше грустного. А что там грустного? Много. Потому что планета в то время уже совсем гибла от предательства. Кто ее предал? Сами люди, ее жители, потому что воевали, воевали. Если война Это ведь всегда предательство для планеты. А почему они воевали? Ну ты задаешь вопросики. Почему люди воюют? Ты у них спроси. Для этого и на Марс не надо летать. Хорошо еще, что там нет урановой руды, и они до бомбы не додумались. Да и вообще до всякой взрывчатки не додумались. Только луки и всякие метательные машины, как у нас в древности. Но все равно, знаешь, сколько народу погибло? Почти вся планета опустела, и стены разрушились. И песок стал засыпать леса и озера. Юль, что? А ты могла бы нажать кнопку. <свят> Какую кнопку? Будто не понимаешь. А Причём тут кнопка? Ты же сам сказал, там нет урановой руды. Юль, я ведь не про там. Я про колокольню. Я тебе тогда не про все рассказал, как я на колокольне. Там ведь всякие мысли были, даже дурацкие. Ну, какие? Вот ты представь хорошенько. Город весь спит, Огоньков почти нет, и будто вся земля спит, а я один не сплю, будто в ракетного пульта, и мне приказ через пять минут нажать на кнопку. И вот уже совсем другая сделается земля. Половины земли вообще не будет, только огонь. Ты могла бы нажать, Фадейка, ну ты чего это сегодня? Зачем про такое? Ты не виляй, а скажи, смогла бы? Нет, конечно. А если бы тебе расстрел грозил за это, что приказ не выполнишь? Ну и нет, Фадейка, все равно не смогла бы. По-моему, никто нормальный не смог бы. А ведь есть люди, которые могут, даже без расстрела, а просто так. Это не люди, а психи. Я и говорю, значит, все мы висим на ниточке из-за психов. Ну, не такая уж тонкая ниточка. И, Оль, а ты согласилась бы умереть, если бы сказали: "Вот ты сейчас умрешь, а за это на земле больше никогда не будет войны"? Конечно. Я бы тоже. Даже и не испугался бы. Ну нет, испугался бы. Но все равно. Юль, Фадейка, ты все таки давай, да расскажи про Марс. Да что рассказывать? Ты все равно не веришь. Почему? Я верю немножко. Интересно же. Там все таки проще, потому что без бомб. Но все равно обидно. Что обидно? Они там все такие храбрые и гордые. Больше всего ненавидят предательство. Они сами столько веков предавали всю планету. А сейчас? Сейчас, наверное, нет. Они кончили воевать. Может, еще спасут Марс? А давно кончили. Откуда я знаю? Там другое время. Может, сто лет назад, а может, прошлой осенью. Осень тянулась, как серая резина. Солнце не показывалось, и каждое утро было похоже на пасмурный вечер. Не случилось ничего плохого, но хорошего тоже не случалось. И все дни были одинаковые. Одинаковые уроки, одинаковые разговоры, одинаковые телепередачи, одинаковые замечания в дневнике. И тогда он, чтобы спастись от тоски, начинал вспоминать, как прошлым летом у мамы случился неожиданный недельный отпуск, и они ездили на дачу к знакомым и несколько дней подряд одни бродили по лесу и берегам очень синего озера и катались на лодке. и даже открыли крошечный необитаемый остров с осокой и камышами. И мама наконец-то никуда не спешила. Но кончилось это быстро и как-то скомкано. Однажды утром мама сказала, что на соседнюю дачу приехал человек, который хочет познакомиться с ее сыном. Видишь ли, это твой отец. Почему-то он не почувствовал ничего особенного, наверное, от слишком большой неожиданности. Значит, это неправда, что он погиб? Да. Я говорила тебе так, пока ты был маленький. А где он был? Жил в Москве с другой семьей. А почему он от нас ушел? Или ты ушла? Он. Когда тебе было полгода. Ладно, я подумаю. Он думал полдня, и мама не торопила. Мам, А раньше он почему не хотел познакомиться? Или это ты не хотела? По-моему, он не хотел. Я тебя не прятала, но он ни разу про тебя не спросил, не написал, хотя, конечно, узнал о тебе кое-что от общих знакомых. А когда мне было пять лет, и я лежал в больнице с воспалением, он тоже знал? Да. Тогда было очень тяжело, и я написала ему. Я подумаю еще часик. Ладно. Прошел еще час. Нет, я не пойду. По-моему, он предатель. Как хочешь. А мы поедем опять на тот островок. Обязательно. Но на завтра маму срочно вызвали на работу. Впрочем, потом тоже было неплохо. Была верхоталия, но лето промелькнуло, а осень потянулась, потянулась. Одинаковые дни. Так было и в тот осенний вечер. Хоть бы что-нибудь случилось. Пусть хоть что, лишь бы не эта одинаковость. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть случится. И грянул в прихожей звонок